который обрамлено зеленью посаженных вокруг него деревьев историки религии отмечают испадение многих положений его морального учения с евангельской нагорной проповеди Христа своему богу творца и вседержителя мироздания чем зримым образом является солнечный диск Атом он называется царём небесным, отцом страдающим ради них людей, богом всех людей, населяющих землю, а не одного какого-то народа. И ввы, мировой истории, ты каждому человеку назначаешь его место. Их языки разделены по реке, так же как их обличья, их кожа различна. ты делаешь так, чтобы жили далёкие чужеземные страны. Эхнатон постоянно присоединяет к своему имени живущий по правде, отмечает Брэстол. И что эти слова не являлись пустым звуком, видно из его обеходов. Такой принцип должен был неизбежно повлиять на искусство эпохи Эхнатон внушал придворным художникам, что резце и кисти должны запечатлевать действительно видинное. Следствием этого был простой и прекрасный реализм, более остро воспринимавший, чем какое бы то ни было искусство до того. Изобразительное владение динамикой мира Соединяется с вновь обретенной классической формой, пишет Лаевская об искусстве Амарной. Впервые в культуре долины Нила перед нами пристает одухотворенная красота. Здесь мимолетно возникает и гибнет феномен на тысячелетие, предваривший появление эллинского искусства. Теперь им предстояло снова заковать свою творческую мысль в мертвящие рамки канона. Вместе с юным сыном Эхнатона они хоронили лучшую пору своей жизни, свою утраченную свободу думать и творить иначе, чем те, кто жил до них. В этой гробнице они хоронили себя. Какими же сокровищами были переполнены мечты, Разграбленные гробницы великих фараонов завоевателей, если в гробницы этого ничего не успевшего совершить, нашли столько удивительных чудесных вещей, доводит это слышать порой. Не будем обманывать себя. В погребениях Хеопса, Тутмоса III, Рамсеса Великого, возможно, бывали богаче, но произведений такого уровня, проникнутых такой искренней и мучительной скорбью, там не было и не могло быть. Сверкающая красота. Гробницу Тутанхамона не разграбили гробничные воры, даже когда находили туда дорогу. потому что они этого не хотели. Художники и ваятели Зотчья и сила воздействия гениальных шедевров оказалась могущественнее всех хитроумных ловушек, к которым тысячелетиями прибегали египтяне, желая оградить покой своих усопших владык. Ни ямы-ловушки, ни ложные ходы, Ни каменные плиты, внезапно обрушивающиеся на головы непрошенных гостей, не защитили этих гордых усыпальниц. Бросим вместе с Гордоном Картером взгляд на погребального покоя, гробницы Тутанхамона в раскрытую дверь её сокровищницы. Там прямо напротив входа вокруг слошапшитого золотом ковчега для сосудов с внутренними семи фараон свободно стояли четыре изваяния богинь хранительниц мёртвых грациозные статуэтки с протянутыми вперёд в охраннительном жесте руками их позы были такие естественные и полны жизни а лица отражали такое глубокое сострадание и жалость